«Яблочко от яблоньки» или «Георг Второй». Как мы помним, супружеская жизнь короля Георга I была короткой и несчастливой. Брак с юной кузиной Софией был договорным, и когда девушка впервые увидела портрет жениха, то в ярости швырнула его на пол и заявила, что ни за какие ковришки не выйдет за этого урода. Но выйти пришлось. Неудивительно, что молодая королева в первые же годы супружества обзавелась любовником. София питала Георгу отвращение, и понятно, что вряд ли он отвечал ей нежными чувствами. Помня собственный опыт, Георг Людвиг не хотел, чтобы его сын и наследник вступал в такой же договорной брак. Он считал, что молодые люди должны предварительно познакомиться и сделать осознанный выбор. Передовой такой был этот Георг Первый, продвинутый. Переговоры с первыми двумя невестами ничем не окончились. Одна была шведская, другая немецкая. А вот третья девушка принцу Георгу Августу понравилась и внешностью, и характером. Это и была Каролина Бранденбург-Ансбахская, на которой Георг Август немедленно женился. Первый ребёнок родился у них в 1707 году. Мальчик Фредерик. Потом родились три девочки, потом еще один мальчик, Георг Уильям, на крестинах которого разразился тот самый скандал, и Георг Август поссорился с отцом. А потом еще трое детей, сын и две дочери. Одним словом, брак, заключенный по обоюдной любви, ну или как минимум симпатии, был благословлен здоровым и жизнеспособным потомством. Так что в 1727 году На английский престол взошел зрелый муж 43-х лет, имеющий преданную жену и семерых детей, двое из которых – сыновья, что обеспечивало спокойное и уверенное престолонаследие. Георг Уильям умер малышом, но Фредерик и Уильям Август. Спустя несколько лет, в 1736 году, у Георга родится еще один сынок – йоган Людвиг, который станет отцом русского генерала Людвига фон Вальмодена. В годы правления Георга II произошло много интересных событий, о которых вы сами прочитаете, если захотите. Это и война с Францией за североамериканские территории, и расширение имперских владений на Востоке, и развитие торгового мореплавания и работорговли. Но мы стараемся по возможности не отклоняться от главной цели нашей шпаргалки. Посему сосредоточимся на личной жизни короля, его семье, И наследниках. К слову, упомянем и внука Якова Второго. Вы же помните, надеюсь что сын Якова Второго, которого называли старый претендент, имел намерение вернуться на английский трон и короноваться, как Яков Третий, но вовремя опомнился и вернулся во Францию. А знаете, почему он хотел получить трон? Потому что у него тоже был сын по имени Карл. И этот Карл тоже хотел возродить правление стюартов в Англии. И называли его «молодой претендент». Молодой претендент предпринял свою попытку вернуться в годы правления Георга II. Но тоже неудачно. Его войска оказались разгромлены, и теперь уже якобиты, жаждавшие возвращения стюартов, отступились окончательно. Так вот... Георг II в качестве отца и мужа оказался личностью неоднозначной. Жену Каролину любил, что, само собой, не мешало ему иметь любовниц. А то какой же король без фавориток? Это и не король вовсе, а так, одно название. Когда в 1714 году скончалась королева Анна, Георг Август вместе с отцом Георгом Людвигом, его двумя любовницами и немецкой свитой, отправился в Англию но и жена Каролина с ними, само собой, и детки. Все, кроме самого старшего, первенца Фредерика, которого оставили в Ганновере с учителями и гувернантками. Фредерик не виделся с родителями до тех пор, пока его отец не стал королем, а сам он принц имуэльским. То есть расстался с родными семилетним мальчиком, а встретился вновь уже молодым человеком 21 года от роду. Папа Георг Август натурально офигел, когда рядом с ним оказался сын, имеющий собственные политические взгляды и собственное видение перспектив страны. Был послушным ласковым крохой, и вдруг такое. Георг Второй сына опасался, и на всякий случай, уезжая за границу, оставлял жену Каролину руководить Регенским советом Великобритании. Жену, а не сына. но ну, не обидно ли, а? Георг I поступал со своим наследником точно так же, просто у него жены не было под рукой, он же развелся, если помните, поэтому оставлял-то он сына, но сильно урезал его полномочия. а У Георга II есть в распоряжении супруга, который он любит и который доверяет, так что сына по боку, а то еще удумает не весь чего». Однажды, в 1736 году, король поехал в очередной раз в Ганновер и не смог вернуться вовремя. Начался сезон штормов. По Англии тут же поползли слухи, что король, дескать, умер. А когда вернулся, распространились новые слухи, мол, Георг II смертельно болен геморроем и вот-вот умрет. Кто был первоисточником слухов о смерти короля, не установлено. Но вот росказни о смертельном геморрое распускал никто иной, как принц Фредерик. Пришлось Георгу Августу почаще показываться на людях, чтобы пресечь сплетни. Король в то время действительно прибаливал, чувствовал себя плохо, но чего не сделаешь ради поддержания реноме. Трения между королем и принцем Уэльским обострились, когда Фредерик обратился к парламенту с просьбой увеличить денежное содержание. Отец с сыном снова поссорились. И, наконец, пик конфликта. Жена принца на сносях. Первая беременность. Ей рожать время пришло. Уже схватки начались. А Фредерик внезапно возит роженицу из королевского дворца, тем самым не допуская родителей, короля и королеву, к рождению внучки. По традиции, рядом с родильными покоями должны находиться члены королевской семьи и высшие чиновники, чтобы наблюдать за процессом и исключить возможность подмены. Дело серьезное, ответственное. Касается наследования престола, так что шуточки тут неуместны. Так Фредерик что сделал? Наврал родителям, что срок родов подойдет только в октябре. Они сидели на троне ровно, не беспокоились. А на самом деле рожать принцессе предстояло в конце июля-начале августа. Представляете, до какой степени принц Фредерик терпеть ненавидел своего папашку, если ради потворства своей ненависти заставил роженицу в схватках полтора часа трястись в карете по ухабам. чувство оскорблённого деда захлестнули короля Георга II, и он отлучил от двора сына и всю его семью. То есть снова поступил точно так же, как когда-то поступил с ним самим его отец, Георг Первый. Правда, в отличие от предыдущего короля, Георг Второй разрешил сыну и невестке забрать с собой новорожденную малышку. Теперь с сыном конфликтовал уже не только отец, Георг Второй, но и мать, королева Каролина, которая заявляла, что от популярности Фредерика ее вот-вот вырвет, И она желает, чтобы земля разверзлась и утащила этого монстра в самые глубины ада. Вот, оказывается, какими сильными бывают родительские чувства. Через четыре месяца после скандальной истории с родами королева Каролина умерла, перед смертью простив сына. Король не пустил Фредерика к умирающей матери и не разрешил ему присутствовать на похоронах. Санта-Георг II очень сильно горевал рыдал у постели жены, и хотя Каролина на смертном одре советовала ему вступить в новый брак, отказался, поклявшись, что другой жены у него не будет, а будут только любовницы. Вот прям так и заявил при свидетелях. Впрочем, ничего нового. Любовницы у Георга II и раньше были, и до бы и после, и обо всех он ставил в известность супругу. Настоящими близкими друзьями были король и королева, никаких тайных секретов между ними не водилось. После смерти матери принц несколько остепенился, вел спокойную семейную жизнь, супруга исправно дарила ему сыновей и дочерей. А в 1751 году Фредерик, принц Уэльский, внезапно умер в возрасте 44 лет. Прорвался какой-то нарыв в лёгком, и существует мнение, что такая беда — следствие случайного удара в грудь мечом во время игры в теннис или в крикет, которыми Фредерик очень увлекался. Но мнение, оно и есть всего лишь мнение, а доказательств никаких нет. Итак, сын Георга II умер, и теперь наследником престола становился старший сын покойного Фредерика, внук короля. «Только не вздрагивайте. Его звали Георгом Уильямом Фредериком». Маленький Георг родился в 1738 году. Он был следующим ребенком после той девочки, из-за рождения которой разразился скандал. И к моменту смерти принца Фредерика мальчику было почти 13 лет. Георг Второй понимал, что сам уже не молод, ему скоро 70 стукнет. И в любой момент престол может освободиться а куда подростку на трон взгромождаться. Издается акт о регенстве, согласно которому внук до совершеннолетия будет подчиняться в своей матери-регенше. Однако король напрасно беспокоился. Он дожил до 1760 года и оставил престол внуку, которому исполнилось уже 22 года. Георг II Ганноверский, годы жизни 1683-1760, годы правления 1727-1760, преемник, внук Георг.